Глава двадцать третья «Тебе повезло», — коротко сказала Фелиция, до сих пор разрываемая между справедливым негодованием от моего понебратского обращения со святыней Механикус и простым человеческим облегчением от того факта, что я всё-таки сделал это. Ну, по крайней мере, она до сих пор была жива, чтобы быть раздражённой от этого. Я стоял на краю площади, смотрел вниз, влажного и покрытого растениями ската, достаточно широкого, чтобы вместить три наших машины в ряд. Хотя, к счастью, никто и сильно не желал поэкспериментировать. Когда мы прибыли, мы ехали по одному старое снизвалиться с крутого склона, который заканчивался плоской платформой под высокими и несколько ржавыми металлическими конструкциями, маскирующими вход в туннель, который мы искали. Фелиция уже забралась с своего шагателя и готовилась откинуть массивную внешнюю решётку, которая блокировала дорогу через горы, хотя пока она не завела двигатель, мы ещё могли свободно разговаривать без использования вокс-связи. «Если бы не нашли лампадку с Ладаном перед тем, как ты устроил свой маленький трюк, один Амнисия знает, что бы тогда произошло. Тогда спасибо Императору, что ты смогла вовремя призвать к его защите», сказал я очень вежливо. «Согласно моему опыту, Его Божественное Величество несколько занят сохранением вращения галактики, чтобы тратить своё время, приглядывая за моим благополучием. Вот почему я скрупулёзно занимался этим вопросом самостоятельно и сильно подозревал, что так же обстояло дело с его механическим коллегой». «Тем не менее, нет худа в том, чтобы не лезть на рожон. Я указал на металлическую решётку перед нами 20 метров шириной и в половину высотой со всей небрёжностью. Ты действительно сможешь с ней справиться. Без проблем». Как я и подозревал, технический вызов для неё позволит сфокусироваться и забыть про наши маленькие разногласия. «Она секционная. Нам нужно отодвинуть всего парочку». Она завела двигатели своего модифицированного шагателя и пролязгла к влажному стапелю для детальной инспекции акведука. Я развернулся и собрался уйти, до сих пор пытаясь усвоить изменения в наших судьбах и ландшафте вокруг нас. Озеро утекло, оставив глубокие борозды в скале, где не задолго до этого спокойно плескалась вода. Теперь это была сцена огромного опустошения, дно и стены откоса были измазаны толстым воняющим слоем грязи, которая заканчивалась внезапно у самой границы воды. Чуть выше до сих пор росли разнообразные кусты, которые я заметил на шоссе по дороге к дамбе, яркий контраст со зловонными отбросами, которые теперь проникли во всё вокруг нас. Тоненькая серебряная струйка теперь была единственной вещью, разбавляющей монотонность серой грязи, а река, которая была сдержана резервуаром, теперь вернулась в своё прежнее русло. Она плавно извивалась до крошечного бассейна, запечатанного с двух сторон чахлыми остатками строения дамбы, текла над ними и далее следовала по руслу, параллельному дороге до того, как мы так лихо перестроили ландшафт. Мало что осталось в долине перед дамбой, яростный поток содрал всю растительность и почву практически до каменного основания. Совершенно новые обнажения вырисовывались серым и мрачным над разрушенными остатками шоссе, по которому мы поднимались. Возвращаться этим путём было нельзя, даже если бы я захотел всех принудить к этому. Я был уверен, что это задержит наших преследователей на некоторое время, но... Но я научился не недооценивать упорство орков и сволете куда-то, куда они не ожидают, на мой взгляд, было лучшим решением. Какой беспорядок, сказал Перс, материализовавшись рядом с моим локтем. Засмотревшись на разрушения, которые мы устроили в мирной долине под нами, я не услышал его приближения. Я рассудительно кивнул. Это было единственным, что можно было сделать, сказал я, молодой капитан пожал плечами. Я думаю, они всегда смогут построить ещё одно. сказал он пророчески, беспетно не осознающие те отвратительные последствия, которые принес мне этот маленький проект через несколько лет в будущем, и вручил мне свой инфопланшет. "У меня тут цифры потерь, если хотите взглянуть на них. Они были меньше, чем я боялся, и хуже, чем надеялся". Как всегда, я напялил соответствующее похоронное выражение лица и похвалил их доблестное самопожертвование, как и должен был. Я почти отдал его назад, когда одно из зямён резонуло у меня глаз. Мы потеряли колфакса, Спросил я, удивлённый, что это меня затронуло. Он не был самым приятным членом нашей маленькой команды, и, честно говоря, как гид, он уже не был нам особо нужен, но на него можно было положиться в определённых пределах. Перский внул, поймал заряд стабера прямо в грудь, когда они попёрли на нас. Ариот сделал всё, что мог, но довольно, сказал я, и зашагал рядом с ним. Около дюжины укрытых силуэтов лежали рядом с санитарной машиной, что казалось мне поразительно пренебрежительно. «Учитывая, что там же лежали раненые, но Ариот и его санитары сбились с ног, ухаживая за выжившими. Мёртым оставалось только ждать своей очереди. Я указал на разрушенную долину под нами. По крайней мере, он забрал одного в ад в почётный караул. Уверен, император даровал ему своё покровительство», — сказал Пир с голосом человека, не верящего в свои слова. Его взводный сержант пронесся мимо, согнувшийся, явно занятый своими делами, и молодой офицер окликнул его... Явно благодарны за возможность сменить тему. Вайнэр, вы можете организовать похороны. Без проблем, капитан. Коренастый сержант небрежно отказарял и тут же мобилизовал нескольких оказавшихся среди солдат с оживлённой эффективностью, характерной для любого сержанта в галактике. Мне нужны добровольцы. Тафлей, Вэл, Найланд. Оставив его, мы вернулись к Ориотту и его самодельной станции медпомощи. Комиссар Маленький человек обернулся при нашем приближении с его обычным выражением любезности, несколько уменьшенным теперь, когда он сильно выдохся. Два санитара, добравшиеся к нам вместе с санитарной машиной, всё ещё занимались своим делом, обрабатывая переломы и раны с такой уверенностью, что на меня сразу накатило подсознательное облегчение, уверявшее, что всё самое страшное уже позади, и остались только ходячие раненые. "Боюсь, мы сейчас немного заняты. Я вижу, я многозначительно посмотрел на носилки, лежащие позади санитарной машины. В них было гораздо больше людей, чем они были рассчитаны, так что несколько легкораненных людей лежали прямо на земле. «Я должен признать, после того, что вы сделали утром, я был почти убеждён в том, что вы будете ездить на Кэти. А это...» К моему удивлению, он покраснел. «Я просто не мог их оставить на поле боя. Я старался сделать всё, что мог, пока не было шума, но, признаете, это едва ли помогло морально». Вместо ответа я склонил голову. «Естественно, помогло», — ответил я. «Если бы вы были гвардеецем, я бы приставил вас к награде. Но постарайтесь запомнить, что вы нужны живым, хорошо?» Это по какой-то причине увеличило его смущение, хотя если судить по моей жизни, я не мог понять почему. Согласно его автобиографии «Все жизненные формы большие и малые», Ариот действовал исключительно импульсивно, даже не представляя, насколько он подвергался опасности. Ирония заключается в том, что ни один из солдат, которых он пытался спасти, не выжил. «Чтобы предотвратить скатывание разговора в обмен любезностями, я указал на толпу раненых солдат и ополченцев. Через сколько они будут способны выдвинуться? Еще час или около того?» Ответил Риот, явно благодарный за то, что мы сменили тему. Он указал на очередь ходящих раненых, в хвосте шла сортировка и устало пожил плечами. «Мы теперь заняты поверхностными ранами», «Большинство из них смогут сражаться после горячей до её отдыха». Он повернулся к скорой. «У нас 20 тяжёлых, четверо из них в критическом состоянии. Я переговорю с Норбертом, чтобы самых стабильных разместили в других машинах, так чтобы мы смогли заняться тяжёлыми». «Вы хороший человек», — ответил я, подсчитывая в голове. «С учётом 12 убитых, мы потеряли 32 человека. Неплохой размен на целую армию зеленокожих, но тем не менее это видимые потери для наших рядов». К счастью, как всегда, самые большие потери были среди ополченцев, так что мы не потеряли много тренированных солдат. У меня было подозрение, что нам понадобятся все войны до того, как всё закончится. Хотя это нам особо не поможет, если у нас закончатся боеприпасы. Эти мысли были достаточно отрезвляющими, чтобы я отправился искать Норберта, как только покинул импровизированный госпиталь, после нескольких одобрительных слов медикам, занятым своими делами. Чиновник был как раз там, где я ожидал его найти, в самом центре наших машин с припасами, ругающийся с Сатин именно по тому же самому поводу. «Вам всего лишь нужно распределить оставшиеся снаряды между танками!» Сказала она. «У нас остался ещё только один поддон на грузовике. Мы можем разделить его, и это всё. Если вас-то как-то утешит, то снаряды к Сотрясателям и Василисском полностью исчерпаны, за исключением тех, что остались у них в машинах». Услышав это, кровь застыла в моих жилах. провёл достаточно времени в 12-м артиллерийском полку, я был знаком со устройством этих орудий. Возможно, он имел в виду сотресатели, которые 12-й устанавливал на статические платформы, возлагая на тройные функции движения, самоходных Василисков у них никогда не было. С другой стороны, расчёт орудия располагал вспомогательным транспортом для боеприпасов, боезапас на борту Василисков был слишком мал для длительных боёв. Я знал, что артиллерийский расчёт имел с собой всего лишь горстку боеприпасов. «Если бы мой гамбит потребовал больше боеприпасов для подрыва дамбы, у нас могло бы и не получиться». «У нас остался ещё только один поддон на грузовике. Мы можем разделить его, и это всё. Если вас-то как-то утешит, то снаряды к сотрясателям и василиском полностью исчерпаны, за исключением тех, что остались у них в машинах». «Ладно». Сатин была явно расстроена этим разговором. «Похоже, что нам опять нужно экономить боеприпасы, пока не сможем их пополнить». «Это ненадолго». Ловерит Лайон Норберт. Если тоннель выходит там, где сказал технарьца, то нам нужно будет пройти всего лишь 20 км до другого склада. Ага, в области полные зелёнах, ответила Сатин. Что поставить на то, что он ещё не разграблен? До сих пор нам везло. Всего лишь пара тайников была разграблена до того, как мы к ним добрались. Новыхков Норберта хватало только чтобы пополнять наши постоянно исчезающие запасы до следующего тайника. Но как только мы пройдём через горы, Мы войдём в область, где сосредоточены основные силы орков, и шансы, что тайник останется ненайденным среди этой толпы, был ничтожно мал. «Тогда нам придётся украсть их», — сказал я, стараясь говорить так спокойно, как будто комиссар уже давно планировал поступить именно так. «Ну да, конечно», — сказал Ассатин. «Это совсем просто». Она пожёла плечами и повернулась к Норберту. «Я пришлю кого-нибудь, чтобы забрать то, что осталось». «А как у нас с топливом?» Спросил я, когда она исчезла: "Если мы не сможем захватить резервуары раньше врага, то нехватка снарядов станет одной из наименьших наших проблем". Бюрократ тонко усмехнулся. "У нас его достаточно", сказал он тоном, который предупреждал, что я не хотел бы узнать, насколько велика проблема. Я понял намёк, в конце концов он был экспертом. "Думаю, вы слышали о ситуации с тяжёлым вооружением". Я кивнул. У вас один есть тенденция повышать голос, когда она волнуется. сказал я сухо. В воздухе разнёсся грамки металлический лязг, который резонировал в ракрите под моими ботинками. Очевидно, Филица только что смогла убрать первую из решёток. Да, есть у неё такое. Норберт Кивнул. Хорошей новостью в том, что у нас всё ещё много боеприпасов для стрелкового оружия и оружия поддержки. Ну и в случае, если мы не сможем пополнить боезапас, мы сможем вернуться к вооружению орков. «Горы оружия были сняты нами с орочных транспортных средств и заменены на более привычное надёжное имперское вооружение, но мы сохранили большую часть оригинального комплекта в запасе. Частично потому, что Фелиция была им очарована, заявив после осмотра, что оно не могло работать вообще, частично как страховка. Если мы будем вынуждены пользоваться орочными боеприпасами, то нам потребуется что-то, что могло бы ими стрелять». Я кивнул, соглашаясь. «Еда?» — спросил я. «Никаких проблем». Увидел у меня Норберт, хотя я и не ожидал, что они там будут. После выезда из пустыни мы смогли частично жить за счёт земли, приятно дополнив наш рацион, так что у нас скопились изрядные запасы. Он лобноусо демонстрируя хорошее настроение. Вы могли бы нам позволить пополнить запасы пресной воды прежде чем отдать её все зеленокожим. Щедрое сердце подара Комператора. Из наставлений Святой Эмилии, Вротлет о том Кайн воспринял близко к сердцу. Учитывая его постоянные резкие замечания в адрес благочестивых, но её привлекательная отсанка человеческой слабости похоже нашла созвучие с его мыслями, и несколько цитат оттуда возникают в его заметках. Процитировала я её, он рассмеялся. "Ну, там, куда мы идём, её должно быть много", сказал он. Его слова стали пророческими, и им было суждено подтвердиться очень скоро. После всех трудностей передвижения в течение предшествующих недель наш переход через Экведук прошёл на удивление гладко. Несколько десятков километров пути под горной цепью мы прошли за часы, а не за дни, которые бы потребовались нам, если бы решили перевалить через горные пики, даже если бы там не было орков, и я чувствовал себя несколько расслабленным, насколько это вообще было возможно в таких обстоятельствах. Пол тоннеля под ногами был гладким, лучи лиминаторов подсвечивали усики тумана, образовавшегося из-за высокой влажности, И на нас накатывалось техе нашего движения. Время от времени я замечал вспомогательные трубопроводы и другое встроенное оборудование, смысл которого был мне непонятен, но навевал волнующие воспоминания о том, как Керри вела нас по подсобным коридорам на борту Длани возмездия, пока холод и монотонность кружения, не говоря уже о непрерывном грохоте, не вынудили меня вернуться в Хюмеро. Меня встретили смешанные запахи юргины и рекафа, и я взял чашку с благодарностью чувствуя, как тепло растекается по моим пальцам. Я был счастлив, поскольку, в отличие от моего прошлого унылого опыта, я оказался в подземелье, и никто не пытался в меня стрелять. «Спасибо, Юрген», — сказал я и пошёл посмотреть на дисплее Успекса. Урилья отодвинулся от чашки в моей руке, что вполне естественно, учитывая, что Химера вообще не славилась с плавностью хода, и дал мне возможность получить чёткое представление о нашем продвижении. «Сколько мы прошли?» «Уже почти на полпути, сэр!» Очкастый оператор Аспекса показал на наше положение на тактическом дисплее, выглядевшее как растянутые бусины чёток, в которых командная химера удобно устроилась посередине. Я не удивился, заметив, что фелицы находятся во главе колонны, пропустив вперёд только разведывательные саламандры. Возможность встретить в этом туннеле орков была весьма смутной, но моя паранойя начала работать сверхурочно. Чем ближе мы подбирались к безопасности, тем больше меня интересовало, что же делать дальше. когда моя удача неизбежно должна закончиться, а беда наглаждает за каждым углом. Если задуматься, то это душевное состояние не слишком ослабело за прошедшую сотню лет. Но сейчас, по крайней мере, худшее, о чём приходится волноваться, это держать своих кадетов под контролем, да мелочный идиотизм у некоторых моих коллег. Что несколько иронично, учитывая, как я упоминала в ремарках к этим воспоминаниям, что скоро они будут заметны в важных событиях Чёрного Крестового Похода. Возможно, стоит передохнуть прежде чем идти дальше, предложил Перс, и я кивнул, думаю о том же самом. Если мы пошлём вперёд разведывательную группу для того, чтобы расчистить путь, то мы должны будем выбраться наружу раньше, чем зеленокожие узнают, что мы подъезжаем. Работа как раз для меня, согласился я, предоставив ему отдать соответствующие приказы. В любом случае техножльцу потребуется какое-то время, чтобы убрать решётки. И с того, что Филиппа рассказывала, я уже наполовину ожидал, что тоннель приведёт нас прямо на лезвие турбин генератора, которые, по прикидкам, должны быть куда больше тех, что мы разнесли в дребезги на верхнем краю, но она только рассмеялась. Есть ворота для доступа в тоннель выше по течению, чем турбины часов в ней, пояснила она. Для того, чтобы могли проходить команды обслуживания. Всё что нужно, так это быть внимательней и не пропустить их. А как найдём? Просто открыть? А если зеленокожие нашли их раньше нас? спросил я. Фелиция просто пожила плечами. «Ну тогда мы это узнаем», — уверила она меня. На нас не накатывались волны урочек криков, что я счёл хорошим знаком, и успех с Урильей был свободен от контактов, так что я предположил, что в целом мы успевали. Конечно, если бы я знал, что меня ждёт с той стороны горы, я бы нашёл себе тихую и уютную расщелину в скале, забрался бы туда и ни в коем случае не выходил.